Глава 32. Выбор демона. 333 год после возвращения. Лето. Джардир, наконец, вернулся в свой дворец в самый темный час ночи. Он не устал, его тело не знало усталости с тех пор, как он взял в руки копье Каджи. И все же ему хотелось поскорее лечь в кровать чтобы закрыть глаза и помечтать о ней, коротая время до новой встречи. Лиша свиток – поистине дар Эверама. Она наверняка примет его предложение, и тогда он закрепится на севере. Но теперь ему было важнее, что Лиша будет рядом. Умная, красивая и достаточно молодая, чтобы родить множество сыновей. Она, к тому же, обладала страстной душой и была неукротима в гневе и в постели. Невеста, достойная самого избавителя, и прекрасный противовес растущей власти домаджах. Разумеется, и Инавера попытается воспрепятствовать браку, но об этом он подумает завтра. Джардир увидел свет в своих покоях и нахмурился. В даре Верама не было подземного города, женщинам и детям негде было укрыться даже в ущерб. Жены Джардира по очереди купали и ублажали его после боя. Но Джордиру не хотелось ни ванны, ни женского тела. Его страсть могла утолить лишь одна женщина. И он еще чувствовал ее запах на своей коже. Ему не хотелось его смывать. «Мне ничего не нужно», – сказал он с порога. «Уходи». Но в комнате были не младшие жены, и уходить они не пожелали. «Нам надо поговорить», — сказала Лиша. И Невера рядом с ней кивнула. «Для разнообразия я согласна со шлюхой-северянкой». На мгновение повисло молчание, которое показалось Джардиру вечностью. Пытаясь принять развитие событий и обрести равновесие, он присмотрелся к женщинам. Их одежды были изорваны. Нога и Невера и плечо Лиши были перевязаны кровавленными шарфами. Распухший раза в три нос Иневеры был свернут на сторону. Горло Лиши стало лиловым от синяков. Северянка прихрамывала. «Что произошло?» – спросил Джардир. «Мы поболтали с твоей первой женой», – ответила Лиша. «И решили, что не будем тебя делить», – добавила инавера. Джардир попытался приблизиться к ним, но Лиша погрозила ему пальцем, как маленькому ребенку. «Не подходи, не прикасайся к нам, пока не сделаешь выбор». «Выбор?» «Она или я», – пояснила Лиша. «Обеих ты не получишь». «Та, кого ты выберешь, будет твоей дживахка», – сказала Иневера. «Второй ты даруешь быструю смерть на городской площади». Лиша с отвращением посмотрела на Инверу, но спорить не стала. «Ты согласилась?» – удивился Джардир. Несмотря на клятву травницы, Лиша улыбнулась. «Раздень ее догола и проведи по улицам всем напоказ, если предпочитаешь». «Северяне слабаки», усмехнулась Синовера. «Пощадишь врага сегодня? Жди удара завтра». Лиша пожала плечами. «Ты называешь это слабостью, я силой». Джардир переводил взгляд с одной женщины на другую, не в силах поверить, что дело дошло до этого. Но обе смотрели сурово, и было ясно, что они не шутят. Он не знал, что выбрать. Убить Лишу невозможно. Даже если это не повредит союзу с Севером, Джардир скорее вырежет себе сердце, чем причинит ей вред. Но другой вариант тоже невозможен. Даматинг не станут слушаться Лишу. И если он лишит Иноверу власти, причем в пользу северянки, они могут поддержать Инверу. И тогда его империи грозит раскол. К тому же она его первая жена, мать его детей, которая помогла ему прийти к власти и научила, как победить на Шаракка. Он посмотрел на Инверу и понял, что еще любит ее, несмотря на боль, которую она часто ему причиняет. «Я не могу сделать выбор», — сказал Джордир. «Придется». Инвера достала меченый нож. «Решай». «Не то я сама перережу шлюхи горла. Лиша тоже обнажила клинок. «Еще посмотрим, кто кому перережет!» «Нет!» – крикнул Джардир и метнул копье Каджи. Оно глубоко вонзилось в стену между женщинами и задрожало. Джардир стремительно метнулся к женщинам, схватил их за руки и оттащил друг от друга. В этот миг метки на его короне вспыхнули, озарили женщин и обе встряхнули головами как будто только что очнулись от сна. Лиша первой пришла в себя. «За спиной!» – крикнула она и указала пальцем. «Алла Гайка!» – воскликнула Вера. «Алла Гайка!» Джардир и его воины в шутку прозвали такскального демона, преследовавшего Парчина. Но это было древнее имя, овеянное ореллом безграничной мощи. Алла Гайка был супругом матери демонов. Он и его сыновья считались самыми могущественными повелителями демонов – генералами армии Най. Джардир развернулся к демону, но сперва ничего не увидел. Он сосредоточился. Корона Каджи снова нагрелась, и он различил в углу комнаты дымку магии. По дымке пробежала репь, и внезапно на Джардира бросился самый ужасный демон, какого он встречал в своей жизни. Джардир потянулся к копью, но оно застряло в стене, и демону хватило доли секунды, чтобы пересечь комнату и вцепиться в противника. Джардир перелетел через кровать, и они вместе грохнулись по другую сторону. Демон бешено рвал Джардира когтями. Керамические плашки брони потрескались, но первый удар был смягчен. Демон, похоже, почувствовал это и разинул пасть. Новые ряды зубов так и росли, изумляя Джардира, и вскоре пасть стала такой огромной, что влезла бы его голова. Джардир перекатился, руками оттолкнул демона и втиснул между собой и Алагайка гайка колено. Он отпихнул врага ногой и успел сорвать с себя одежду, обнажив шрамы, которые навера вырезала на его коже. Демон снова бросился на него, и метки ярко вспыхнули. Лиша не сознавала присутствия демона у себя в голове, пока ее не коснулся Джардир, и на его короне не вспыхнули метки. В этот миг она различила шепот и поняла, что это такое. В помещении был демон, и Невера тоже это поняла. Они едва успели предупредить Джардира до того, как телохранитель демона ударил его. Джардир полетел через комнату вместе с короной. Лиша почувствовала, как мозговой демон пытается вновь пробраться ей в голову. Лиша сопротивлялась, и Невера тоже. Они изо всех сил боролись с кукловодом, но понимали, что обречены. Через мгновение демон завладеет ими. Руки и ноги Лиши уже налились неподъемной тяжестью. Мозговой демон велел ей лечь, беспомощной и слабой, пока он будет наблюдать, как его телохранитель убивает Джардира. Лиша лихорадочно огляделась и заметила на прикроватном столике поднос для благовоний, который не успели очистить. Падая, она метнулась к нему, якобы споткнувшись, сунула руку в маслянистую залу и пнула поднос на пол в облачке сажи. Иневера тоже упала на пол, беспомощно содрогаясь. Лиша из последних сил перекатилась к ней и нарисовала метку на лбу Иневеры, ту же, что сияла посреди короны Джардира. Символ вспыхнул. Лиша упала не в силах пошевельнуться, зато Иневера села. Демон, похоже, ничего не заметил. Он во все глаза смотрел, как борется за жизнь Джардир. Иневера скривилась и схватила Лишу за волосы. «Все равно ты шлюха!» – прорычала она и плюнула Лиша в лицо. Ее руки окутывала полупрозрачная ткань, которая спускалась от лифа к золотым браслетам. Она сняла кусок ткани, вытерла слюной копоть с олба Лиши, сунула палец в залу и нарисовала мозговую метку на лбу соперницы. Лиша села и достала свой меченый нож, и Невера выудила из черного войлочного кошеля на поясе что-то вроде меченого куска угля и наставила на мозгового демона. Она шепнула слово, и из камня вылетела молния и поразила демона. Подземник с визгом отлетел к стене и грохнулся на пол беспомощной грудой. Демон непрерывно менял форму, но Джардиер продолжал атаковать. Он бил локтями и коленями, кулаками и стопами. Метки шипели. Тупой ненависти демона он противопоставил ярость воина, рожденного для лабиринта. Корона Каджи ярко сверкала. И Джардир был переполнен силой настолько, что нанесенные демоном раны затягивались прежде, чем успевали причинить вред. «Я сражаюсь с и побеждаю», – подумал Джардир. Эта мысль ободарила его, но затем демон схватил огромной лапой тяжелый стол и ударил Джардира как молотком по гвоздю. Метки на коже не защищали от дерева. И только магия в жилах спасла Джардира от верной смерти. Но удар расколол ему кости, которые выступили из ноги и вонзились в плоть. Магия с невероятной скоростью принялась исцелять его тело, но вправить кости она не могла. И Джардиер чувствовал, что они срастаются неправильно. Впрочем, какая разница? Демон снова поднял стол, чтобы завершить начатое. Без оружия Джардиру осталось только смотреть. Но демон не успел опустить свое орудие. Он взвыл, бросил стол и схватился за голову. Джардир отпихнул его здоровой ногой в сторону. Плоть демона таяла, как воск. Он шатался и бешено извивался. Джардир поднял взгляд и увидел, в чем дело. Он сражался вовсе не со логайка. Лиша и Иневера стояли над дымящимся телом тощего демона с огромной головой. От твари веяло древним злом, которое Джардир чувствовал даже на расстоянии. Он сражался всего лишь с хасиком, безмозглой грудой мышц, способной расчищать дорогу и крушить черепа, о которой его хозяину неохота морать руки. Тощий демон поднял голову. Инновера пронзительно крикнула и метнула в него еще одну молнию, но демон начертил в воздухе метку и рассеял энергию. Он протянул лапу, и кости демона вылетели из руки Инноверы. Тощий демон поймал их, метки на мгновение вспыхнули. Подземник впитал их магию и растер кости в пыль. Тварь снова протянула лапу, и мешочек с хора перелетел в нее. Иневера крикнула, когда подземник перевернул мешочек и высыпал ее драгоценные кости в когтистую горсть. Лиша и Иневера бросились на демона с меченными ножами, но тот начертил в воздухе еще одну метку. Символ вспыхнул, и женщин отбросила на другой конец комнаты, как мощным порывом ветра. Алага и Хара мерцали, пока демон впитывал их силу. Джардир испытал странную смесь страха и облегчения, когда рассыпались прахом кости, которые управляли его жизнью больше 20 лет. И Невера завыла, как от физической боли. Амелион пришел в себя, едва хозяин направился. Но Джардир уже переметнулся через сломанную кровать, опираясь на здоровую ногу. Он схватил копье Каджи, перекатился, повис на древки и выдернул его из стены. Джардир вскочил. Изувеченную ногу пронзила боль, но он без труда принял ее. Он размахнулся уверенным четким движением и бросил копье. Битва закончилась раньше, чем демоны успели что-либо предпринять. Копье пронзило череп мозгового демона, оставив зияющую дыру. Воткнулась в дальнюю стену и задрожала. Мозговой демон пал замертво. И без него хамелеон рухнул на землю, визжа и колотясь, словно охваченный огнем. Наконец он замер бесформенной грудой чешуи и когтей. Лишь очнулась от резкого треска. Подняла веки и увидела Джардира. Глаза его были закрыты. Энвера сильно потянула его за ногу, чтобы вправить торчащую кость но на его лице не дрогнул ни мускул. Превозмогая боль, Лиша подползла к джардиру и вправила кость в разрез, сделанный Инверой. Как и в случае с Орленом, рана начала затягиваться почти сразу. Но Лиша все равно полезла за иголкой и ниткой, чтобы аккуратно ее зашить. Не нужно. Инвера встала, подошла к телу мозгового демона. Достала меченый нож и отрезала один из рудиментарных рогов. Она вернулась с мерзким, вымазанным и хором рогом и вынула из кошеля тонкую кисть и флакон. И, наверное, рисовала по краям раны Джардира аккуратные метки и провела над ними рогом. Метки вспыхнули, и края разреза сорослись. Она также обработала собственную рану и вылечила Лишу, не проронив ни слова и не глядя ей в глаза. Лиша молча наблюдала, запоминая метки и связи между ними. Закончив, Иновера посмотрела на рог. Он был цел, и Иновера хмыкнула. Я вырежу из него кости лучше прежних. Лиша тоже подошла к телу мозгового демона, отрезала оставшийся рог и одну лапу и замотала их в плотную ткань, чтобы изучить на досуге. Иновера сощурилась, но промолчала. Почему никто не пришел на шум битвы? спросил Джардир. «Наверное, Алла Гайка не затруднила нарисовать метки тишины вокруг твоих покоев», – предположила Инвера. «Думаю, они будут действовать, пока солнце не озарит стены». Джардир посмотрел на женщин. «Он управлял всеми вашими словами и поступками». Инавера кивнула. «Он даже заставил нас сражаться друг с другом для собственного увеселения». Она осторожно коснулась распухшего носа. Лиша покраснела и закашлялась. «Верно», – подтвердила она. «Он нас заставил». «К чему такие жестокие игры?» – удивился Джардир. «Почему просто не приказал одной из вас перерезать мне горло в постели?» «Он не хотел тебя убивать», – сказала Иневера. «Он боялся не твоего воинского искусства, а того, что люди пойдут за тобой. Ему было невыгодно делать из тебя мученика». «Лучше подорвать веру в тебя и расколоть твои войска», добавила Лиша. «Но ты и правда шар-дамака», сказала Инна Вера. «Сомнений больше нет, ведь ты убил Алла Гайка». «Это был не Алла Гайка», покачал головой Джардир. «Слишком просто. Вероятно, это был самый жалкий его отпрыск. Придут другие, намного страшнее». «Мне тоже так кажется». Лиша взглянула на Джардира. Вот почему я прошу тебя сдержать обещание, Ахман. Я побывала в даре Иверама и хочу вернуться домой. Мне нужно подготовить мой народ. Ты можешь остаться, сказала Инневера. Лиша поняла, как нелегко ей дались эти слова. Я согласна, чтобы ты стала одной из живых сын моего мужа. Младшей женой, засмеялась Лиша. «Пожалуй, не стоит». «Если хочешь, я сделаю тебя своей северной, Дживахка, как собирался», – предложил Джардир и, наверное, нахмурилась. Лиша печально улыбнулась. «Ахман, я все равно буду одной из многих. Мужчина, за которого я выйду замуж, должен принадлежать только мне». Джардир помрачнел, но Лиша не уступила и, в конце концов, он кивнул. «Мы все равно будем уважать племя лощины», – пообещал он. «Я не могу помешать другим племенам украсть ваши колодцы, но дам понять, что если они пойдут на вас войной, им не сдобровать». Лиша опустила глаза. Она боялась, что заплачет при виде печали в глазах Джардира. «Спасибо». У нее сжалось горло. Джардир ласково сжал ее плечо. «И... прости...» «Если то, что случилось во дворце зеркал, было не по твоей воле». Лиша расхохоталась, слезы на ее глазах высохли. Она бросилась к нему, крепко обняла и поцеловала в щеку. «Ахман, мы занимались этим при свете дня», – подмигнула она. «Жаль, что ты уезжаешь, госпожа», – произнес Абан через несколько дней когда его жены упаковали последние из бесчисленных подарков, поднесенных Джардиром. «Мне будет не хватать наших бесед!» «А также дворца зеркал, где можно прятать от даль самых симпатичных жен и дочерей». Абан с удивлением посмотрел на нее, улыбнулся и поклонился. «Ты изучила наш язык лучше, чем показываешь!» «Почему бы тебе просто не пожаловаться Ахману?» Пусть приструнит Хасика и остальных. Они не могут насиловать, кого им вздумается. Прошу прощения, госпожа, но по закону могут. Лишь открыла рот, чтобы ответить, но Аббан поднял руку. Власть Ахмана не настолько безгранична, насколько ему кажется. Если он приструнит своих людей из-за женщин Хафита, это посеет раздор среди воинов. Ему придется опасаться за свою спину. «И это важнее безопасности твоей семьи?» Взгляд Абана стал жестким. «Не думай, будто понимаешь наши порядки только потому, что провела среди нас несколько недель. Я найду способ защитить свою семью, не повредив своему господину». «Прости», – Лиша поклонилась. Обан улыбнулся. «Прощу, если позволишь мне раскинуть шатер в твоей деревне. У моей семьи есть по шатру в каждом племени для торговли товарами и скотом. В даре Верама больше зерна, чем нужно. И я знаю, что на севере полно голодных ртов». «Спасибо за щедрость». «Не за что», – усмехнулся Обан. «Сама увидишь, когда мои жены начнут торговаться с твоими людьми». Лиша улыбнулась. На улице раздался крик. Абан, хромая, подошел к окну и выглянул во двор. Твоя свита готова. Идем, я провожу тебя вниз. Абан, что произошло между Ахманом и Парчином? спросила Алиша, не в силах больше сдерживаться. Если она не узнает ответ сейчас, то, вероятно, она уже никогда его не узнает. Почему Ахман разгневался, узнав, что ты говорил мне о нем? «Почему ты испугался, когда я сказала, что упомянула о нем при Ахмане?» Абан посмотрел на нее и вздохнул. «Если я не хочу вредить своему господину ради собственной семьи, с чего мне это делать ради порчина «Клянусь, ответ на мой вопрос не повредит Джардиру». «Возможно, повредит, а возможно и нет». «Я не понимаю. Вы оба уверяете, что Орлен был вашим другом». Аббан поклонился. Истинно так, госпожа. И потому я скажу тебе вот что. Если ты знакома с сыном Джеффа, и если можешь передать ему весточку, то вели, чтобы он бежал за край земли, потому что на самом краю Джардир достанет его и убьет. Но почему? Потому что избавитель должен быть один, и Порчин с Ахманом. Не сошлись во мнениях, кто должен им быть. Из дворца зеркал Абан направился прямиком в тронный зал Джардира. Едва завидев Хафита, Джардир отпустил советников, оставшись с Абаном наедине. Она уехала. Абан кивнул. «Госпожа Лиша позволила мне поставить лавку в племени лощины». Это поможет им влиться в наши ряды, а мы приобретем ценные связи на севере. Молодец, кивнул Джардир. Мне понадобятся люди, чтобы охранять поставки и склады. Прежде я поручал этот тяжкий труд слугам, хафитам, но крепким и сильным. Все крепкие хафиты теперь хашарумы. Абан поклонился. Вижу, ты понимаешь, в чем сложность. «Ни один дальше Арум не станет слушаться Хафита. Но если ты позволишь мне выбрать в помощь несколько Хашарумов, это будет просто замечательно». «Сколько?» – спросил Джардир. Аббан пожал плечами. «Сотни хватит, считай ничего». Аббан, любой воин, даже Хашарум, это намного больше, чем ничего. Аббан поклонился. Разумеется, я буду выплачивать их семьям пособие за свой счет. Джардир еще мгновение поразмыслил и пожал плечами. Выбирай свою сотню. Абан поклонился низко, насколько позволил костыль. Обещания госпоже племени лощины изменили твои планы. Джардир покачал головой. Мои обещания ничего не изменили. «Мой долг объединить северян и повести их на Шаракка. Весной мы идем на Лактан».